Глава шестая Сегодня, кажется, был международный день хороших новостей. Как только я оделся и собирался уже было выйти в столовую, на руке ужил позабытый браслет. Я обрадованно тыкнул кнопочку, чтобы принять вызов. «Наконец-то я вас нашел!» Торжественно провозгласил слегка искаженный крохотным динамиком голос Шарля. «Вы еще живы?» Твоими молитвами гений, усмехнулся я. Когда нас заберешь? Костя, тут все непросто. Да кто б сомневался. Гровица поперегорела. Не понимаю, о чем ты. Я трачу на этот канал огромное количество энергии, которой у меня и так всего ничего. Попасть к вам я не сумею. Нет орбитальных порталов. Постарайтесь переместиться куда-нибудь поближе. В мире, где вы находитесь, есть статичный портал? Есть. Куда он ведет? «Ща погоди. Я выскочил из комнаты, тряся левой рукой и показывая на браслет пальцем правой. Диана, помогавшая Ейцерине накрыть стол, тут же смекнула, в чем дело, и кивнула. Портал! воскликнул я, куда он ведет? См 89623, Троб Джей, без запинки сказала Диана. Слышу! отозвался Шарль. Это мне уже по силам. — Да, мы встретимся. Вызови меня сразу же, как переместитесь. И поскорее. Меня, кажется, заметили на орбите. Конец связи. Браслет замолчал и опустил руку. «Слыхала — Слыхала? — сказал я Диане. — Он нас там сразу и подберет. Я лучше в каюте поваляюсь. Шарль — гений. Может, тоже чего придумает. — Заткнись! — вдруг шикнула на меня Диана, широко раскрыв глаза. «Чего?» — не понял я. Этими же самыми глазами Диана указала на яйцерину, которая, паря в полуметре над полом, ставила на стол пустые тарелки. Цвета при этом она была бледно-желтого. И молчала. Мысленно прокрутив в голове все сказанное сейчас, я добавил это к сказанному и произошедшему вчера, и у меня началось нехорошее предчувствие. «А, Костя!» — в столовую вошел яйцерик. «Встал?» «Ого!» — осторожно сказал я, в кои-то веки боясь, как бы чего лишнего не ляпнуть. «Хорошо. Садись. Сейчас мы все обсудим». Я сел. Слева от меня оказалась яйцерина. Она висела над стулом, не касаясь его. «Справа Диана. Последней к нам присоединилась Фиона. Я взял ложечку, Диана и Фиона повторили жест за мной. Да, блин, чувствую себя, как отец двух слабоумных дочек. Зачерпнул ничего с тарелки, положил в рот, пожевал и проглотил. Прислушался к ощущениям. — Хм. — Хм. — Чувствуешь благодать? — спросил яйцерик. — ты? «Да чувствую», — не стал спорить я. Чувство было странное и непонятное. Несмотря на то, что желудок оставался пустым, он потихоньку переставал подавать признаки голода. «Жуть, до да чего неприятно, а вернее, непривычно. Нет уж, благодать благодатью, но на шашлычок я Фиону все-таки разведу». «А я ничего не чувствую», — проворчала Фиона. «Это потому, что у вас пока еще молчит яичность», — пояснил яйцевик. «Тогда как в кости она пробудилась». «Ура!» — скромно сказал я и вкинул еще одну ложку благодати. Фиона и Диана терпеливо повторяли за мной. Яйца же сидели неподвижно, видимо, потребляя благодать каким-то особенным, исключительно яичным, бесконтактным способом. «Итак...» Сказал яйцерик, когда я, устав от непонятных ощущений, положил ложечку. «Настало время поговорить. Все происходит так быстро, и я... я немного...» Тут яйцерина, необычно молчаливая, этим вечером подала голос. «Что с тобой, папа? Зачем приходил яйцедок?» Воцарилось тяжелое молчание. Я переглянулся с Дианой. Она пожала плечами, видимо, не больше моего понимала. Яйцевик вздохнул. «Не хотел тебе говорить, пока не буду знать наверняка. Я тухну». Яйцевина вскрикнула и побледнела, с легким стуком опустилась на стул. «Да, дочка, как бы грустно ни было, но это факт, с которым тебе придется смириться». как смирился с ним я. «Внутри меня неоперабельная тухлость, и она растет с ужасающей скоростью. В лучшем случае мне осталось прожить яйцо или два». «Нет, нет, папа!» Яйцерина спрыгнула на пол, подкатилась к стулу отца, подпрыгнула и, подвинув его, очутилась рядом с ним. «Этого не может быть! Яйцедок ничего не соображает!» — Давай увезем тебя в город. Там есть клиника с настоящими специалистами. Можно будет сделать полное переливание желтка. — Прекрати! — неожиданно жестко оборвал ее яйцерик. — Переливание желтка? И кто я тогда буду? — Я более не буду твоим отцом. — Нет, я яйцевер, и я умру яйцевером. Мы не признаем никаких переливаний. «Если тухлость коснулась меня, значит, такова воля высшего яйца!» Отчетливо всхлипнула Фиона. Я покосился на нее. Сидит, слезы утирает. Чувствительны они, алкаши эти, даже если выпить не дают. Диана держалась молодцом. По ее непроницаемому лицу невозможно было даже сказать... Сочувствует она разыгравшейся сцене или мысленно ржет? — Вот тебе мой завет, дочка, — продолжал яйцерик. — Я вижу, что ты нашла свою судьбу. Так держись за нее, ибо эта судьба — судьба всех яйцверов. Костя — старательное яйцо. «Подойди сюда». И я подошел, исполненный сквернейших предчувствий. Был у меня похожий разговор с одним серьезным дяденькой из МВД, который обещал меня в органы пристроить и обеспечить стремительный карьерный взлет. И даже дочка у него была фигурой на яйцерину похожая. «Позаботься о моей дочери», — попросил яйцерик севшим голосом, Она самое драгоценное, что у меня есть. Возьми ее в свои законные яйца, если ты не связан другим обетом. Протянул я, с трудом удержавшись от того, чтобы посмотреть на свои законные яйца. Вместо них беспомощно посмотрел на Диану. Диана языком мимики и жесты дала мне понять, что совсем не ревнует. Я все равно сомневался. Посмотрел на Фиону. У вот, той в глазах загорелись огоньки. Ну, это-то как раз понятно, где свадьба там наливают. «После этого я открою тебе наше оружие», — пообещал яйцерик. «И ты поведешь нас в бой с яйцекратами. Тебя прислали нам сами птицы». «О, Костя, старательное яйцо! Согласен ли ты?» Я с тоской посмотрел на яйцерика, потом на яйцерину. «Ну и хрен мне делать! Вот уж в пух так впух! Спасибо, великодушное. «Согласен, — пробурчал я. Яйцерина грустно-радостно хлюпнула.